поскольку, например, мы её видели или увидим, поскольку она нас подкрепляла или будет подкреплять, причинила нам вред или причинит. В самом деле, поскольку мы воображаем её таким образом, поскольку мы утверждаем её существование, то и тело наше не подвергается никакому действию, которое исключало бы существование этой вещи. И следовательно, По теореме 17-й, часть 2-я, тело наше подвергается со стороны образа этой вещи точно таком же действию, как если бы сама вещь была налицо. Но так как люди, много испытавшие, большей частью колеблются всякий раз, как смотрят на вещь, как на будущую или прошедшую, и крайне сомневаются в исходе такой вещи, То есть происходит то, что эффекты, возникающие из подобных образов вещей, не так постоянны и весьма часто нарушаются образами других вещей, пока людям не станет известен исход дела. Схолия вторая. И столько, что сказанного для нас становится понятно, что такое надежда, страх, уверенность, отчаяние, весёлость и подавленность. А именно Надежда есть не что иное, как непостоянное удовольствие, возникающее из образа будущей или прошедшей вещи, в исходе которой мы сомневаемся. Страх, наоборот, есть непостоянное и неудовольствие, также возникшее из образа сомнительной вещи. Далее, если сомнение в этих аффектах уничтожается, то надежда переходит в уверенность, страх в отчаянии. То есть в удовольствии или неудовольствии, возникшей из образа вещи, которой мы боялись или на которую возлагали надежды. Далее наслаждение есть удовольствие, возникшее из образа прошедшей вещи, висходе которой мы усомнились. Наконец, подавленность есть неудовольствие, противоположное радости. терьемую девятнадцатое Кто воображает, что то, что он любил, уничтожается, будет чувствовать неудовольствие. Если же оно сохраняется, будет чувствовать удовольствие. Доказательство. Душа насколько возможно стремится воображать то, что увеличивает способность тела к действию или благоприятствует ей. По теории 12-й, то есть то, что она любит. Но то, что полагает существование вещи, благоприятствует воображению и наоборот. То, что исключает существование вещи, ограничивает воображение. По теории 17-й часть вторая. Сред очевидный образ очей, полагающих существование любимой вещи, благоприятствует стремлению души воображать любимую вещь, то есть причиняет душе удовольствие. Наоборот, то, что исключает существование любимой вещи, ограничивает это стремление души, то есть по той же схолии причиняет душе неудовольствие. Таким образом, тот, кто воображает что то, что он любит, уничтожается, будет чувствовать неудовольствие и так далее. Что и требовалось доказать. Теорема 20. Кто возражает, что то, что он ненавидит, уничтожается, будет чувствовать удовольствие? доказательство: душа по теореме 13 стремится воображать то, что исключает существование вещей, которые уменьшают или ограничивают способность тела к действию. То есть стремится воображать то, что исключает существование вещей её ненавидимых. Поэтому образ вещей, исключающих существование того, что душа ненавидит, благоприятствует такому стремлению души. То есть, причиняет душе удовольствие. Таким образом, тот, кто воображает, что то, что он ненавидит, уничтожается, будет чувствовать удовольствие, что и требовалось доказать.